Глава тридцать шестая Марк вздрогнул и проснулся. Его окружала темнота. Тело онемело. Он заёрзал на скрипучей койке, устраиваясь поудобнее, чтобы не болели ноющие мышцы. Где-то рядом громко храпели Антон и алек Старый солдат на страже долго не простоял. Марк лёг на спину и потянулся. Сон прошёл. Теперь надо дождаться, пока проснётся Алик. Марк решил не будить приятеля. Отдых пойдёт ему на пользу. Кошмар воспоминания всё ещё стоял перед глазами. Сердце Марка возбуждённо колотилось, будто он пережил всё заново. Мерзкий вкус во рту, ошпаренная кожа, недостаток воздуха. А потом... Бесконечный подъем по лестницам в неимоверную высоту небоскреба. Марк изнемогал, силы были на исходе, все тело саднило и чесалось от долгого пребывания в горячей грязной воде. Он с трудом поспевал за остальными, которые упорно взбирались по ступеням все выше и выше, а вода на улицах все пребывала. Марк взглянул вниз на бурлящий поток и подумал, что уцелел чудом. Впрочем, нет, ни не чудом. Их спас Алик. Две недели приятели провели в небоскрёбе. Жар, радиации и наводнения не позволяли немедленно отправиться на поиски близких. Марк утратил всякую надежду на спасение родных. А в Линкольн-билдинге ожидали новые ужасы. Алик и его спутники держались в центре массивного здания, где стены хоть немного защищали от неистовой солнечной радиации — Однако в первые месяцы все страдали от лучевой болезни. С койки Алика донёсся сдавленный стон, мрачные воспоминания отступили на задний план, чтобы потом вернуться с новой силой. Не уходил только ужас, обволакивая сознание дымом угасшего пожара. «Ох, чёрт!» — сказал Алик. Марк приподнялся на локти, поглядел на друга. «В чём дело?» эх дреной я боец заснул на посту и планшет не выключил батарейки сели они и так бы сели вздохнул марк хотя сейчас голубоватое мерцание экрана не помешало бы алекс снова застонал под грузным телом скрипнула койка надо найти антоновых дружков что устроили переговоры где то внизу Пойдём искать лестницу а с ним что делать Марк кивнул в сторону старика, забыв на мгновение, что Алик не видит его в темноте. «Пусть отсыпается. Давай собирайся». Марк встал и ощупью добрался до своей койки к центру комнаты. «Мы долго спали?» «Понятия не имею», — ответил Алик. «Часа два, наверное». Через несколько минут осторожного блуждания в темноте друзья открыли дверь и вышли в коридор. Лампочка над входом в комнату всё ещё горела, но тускло едва разгоняя мрак. В полутёмном коридоре с трудом отыскался выход на лестницу. Сумрачные очертания ступеней и перил, уходящие в тёмную глубину, напоминали о безумной гонке вверх по лестнице небоскрёба. Тот день Марк чудом уцелел. Зная он, что придётся испытать в будущем, цеплялся бы тогда за жизнь. да уверенно напомнил он себе, ещё как цеплялся бы. Вот и сейчас. Найду Трину, выберемся из этой передряги и больше никогда не расстанемся. «Шевелись», — шёпотом поторопил его Алик, шагнув на лестничную клетку. Марк направился за ним, пообещав себе думать только о будущем. Лестничные пролёты сбегали вниз на три уровня, однако выход был лишь на самом последнем. За дверью оказался ещё один коридор, не прямой, как наверху, а дугообразный. Похоже, в этой части бункера электричество не жалели. Проход освещали лампочки под потолком. Марк с Аликом переглянулись и решительно зашагали по коридору мимо ряда дверей с обеих сторон. Алик решил, что сначала лучше обследовать сам проход, а потом заглянуть в помещение. С величайшей осторожностью друзья дошли примерно до середины гигантской дуги, и тут откуда-то послышались голоса. Впереди слева виднелись двойные двери с распахнутой створкой. Из комнаты доносился оживлённый разговор. Мужчины и женщины перебивали друг друга. Слов было не разобрать. Судя по всему, коллеги Антона в самом деле устроили собрание. олег замедлил ход и, подкравшись к двери, прижался к закрытой створке. Он посмотрел на Марка, недоуменно пожал плечами и осторожно заглянул в приотворённую дверь. Марк затаил дыхание, вспомнив, что они оба безоружны. Алик отступил от двери и подошёл к Марку. «Там зал». — Большой, человек на двести. Народ собрался на первых рядах, все на сцену смотрят, где какой-то тип выступает. — А сколько их там? — Человек сорок, а то и пятьдесят. О чём-то спорят, только не пойму, о чём. Трины Ланы нет. — А что делать? — спросил Марк. — Дальше пойдём. Коридор-то длинный. — Можно проползти в зал и спрятаться в задних рядах в правом углу. «Надо бы узнать, о чём речь идёт». Марк кивнул. «Хорошо бы разобраться, кто все эти люди и что они обсуждают». «Давай попробуем», — прошептал он. Оба опустились на четвереньки. Алик просунул голову за дверь, огляделся и пополз в зал. Марк направился за ним, остро ощущая свою беззащитность. Впрочем, люди сидели у самой сцены и бурно переговаривались, перебивая друг друга, так что непрошенных гостей никто не заметил. Алик прополз вдоль ряда чёрных пластмассовых стульев в самый дальний угол зала и уселся у стены, скрестив ноги. Марк втиснулся рядом с ним. Алик осторожно выглянул из-за спинки стула и тут же пригнулся. «Ничего не видно. Они чего-то ждут или решили перерыв устроить, не знаю. Марк закрыл глаза и оперся на стену. Медленно, напряженно тянулись секунды. Прошло минут десять, однако ничего не изменилось. В зале по-прежнему стоял взволнованный гомон. Внезапно в дверях что-то мелькнуло, и Марк испуганно вздрогнул. Какой-то мужчина прошел в дверной проем и уверенным шагом направился к сцене. Собравшиеся затихли, в жутковатой тишине гулко звучали шаги незнакомца. Он поднялся на сцену. «Ну что, Стэнли, можно начинать?» — раздался глубокий бас, разнёсшийся по всему залу. «Да-да, Брюс!» — пискляво ответил Стэнли и обратился к присутствующим. «Прошу внимания!» Незнакомец спустился со сцены и уселся на стул в первом ряду. Приступим. Времени у нас в обрез. Скоро мы все сойдём с ума.